Глава одиннадцатая «Мы думали, он ещё находится под действием лекарств, которые ему давали в ходе экспертизы», — говорил потом Дин. Не говорил, хрипел, а на его шее чернели синяки. Я видел, что говорить ему больно, даже хотел предложить перенести разговор на другой день, но иной раз ещё больнее молчать. Я рассудил, что у нас тот самый случай, и оставил свои предложения при себе. «Мы все думали, что на него ещё действует лекарство Так ведь?» Гарри Терви Лигер кивнул, как и Перси, сидящий в одиночестве чуть в стороне. Зверюга глянул на меня, на мгновение наши взгляды встретились. Думали мы об одном и том же. «Идёшь вот по жизни, делаешь, что положено, а потом одна ошибка, и всё летит в тартар тарары Они вот думали, что Уэртон находится под действием лекарств. Вполне логичное предположение. Но никто не удосужился спросить, давали ему лекарства или нет. И мне показалось, что я уловил в глазах зверюги ещё одну мысль. «Гарри и Дин извлекут уроки из сегодняшней ошибки». Особенно Дин, который вполне мог отправиться домой покойником. А вот Перси... Нет. Перси ничему не мог научиться. Его хватало лишь на то, чтобы сидеть в углу и дуться, потому что он в очередной раз оказался по уши в дерьме. За диким Биллом Уэртоном в Индианолу отправились семеро. Гарри, Дин, Перси, два надзирателя в кузове, фамилии их я забыл, но тогда знал наверняка. Плюс ещё двое в кабине. Ехали они на тюремной перевозке, грузовике фирмы «Форд» с обитым металлом кузовом и вроде бы пули непробиваемыми стёклами. Это нечто среднее между молочным фургоном и броневиком. Руководил группой Терви Лигер. Он передал соответствующие документы окружному шерифу не Гомеру Крибу, а другому, ничем от него не отличающемуся народному избраннику, который, в свою очередь, верил их заботам мистера Уильяма Уэртона, «Буяна экстраординар», исключительный, чрезвычайный французский, как охарактеризовал бы его Делакруа. Тюремную униформу Холодной горы мы послали в больницу заранее, но шериф и его люди так и не удосужились переодеть Уэртона — оставив это на наших парней. Когда они поднялись в палату на втором этаже, Уэртон стоял у окна в пижамных штанах и шлёпанцах. Это был костлявый блондин с узким прыщавым лицом. Сначала, правда, они увидели не лицо, а прыщавую спину и гриву длинных спутанных волос, потому что Уэртон смотрел в окно и не повернулся на звук открываемой двери. Не менял он позы, также стоял, ухватившись рукой за занавески и уставившись на больничный двор, пока Гарри чистил шерифа за то, что Уэртона не переодели до их приезда. На что окружной шериф прочитал ему целую лекцию, по-моему, так поступил бы на его месте любой чиновник, популярно объяснив, что входит в круг его обязанностей, а что нет. Когда же Гарри надоело слушать шерифа, сомневаясь, чтобы его терпения хватило надолго, Он приказал Уартону повернуться. Выглядел тот, как рассказывал нам Дин, всё так же хрипя, как и тысячи других осуждённых преступников, которые попадали в холодную гору из забытых богом маленьких городков. Злобные, не признающие авторитетов, привыкшие решать любую проблему ударом кулака. Прижатые к стене, некоторые из них праздновали труса — но в большинстве своём они предпочитали сражаться до последнего. Встречаются люди, которые отыскивают что-то благородное в таких, как Билли Уэртон, но я к их числу не принадлежу. Крыса, загнанная в угол, тоже не сдаётся. По словам Дина, лицо Уэртона рассказало им о его характере не больше, чем прыщавая спина. Подбородок слабый, глаза пустые. Опять же, плечи покатые, болтающиеся, как плети руки. Вот они решили, что он накачан морфином. Все внешние признаки совпадали. на день вот это!» — Гарри указал на униформу, лежащую на кровати. Её вынули из бумажного мешка, в котором она прибыла в больницу, но даже не развернули. Поэтому униформа оставалась в том виде, в каком поступила из тюремной прачечной. Белые трусы торчали из одного рукава куртки, белые носки — из другого. Уэртон вроде бы и хотел одеться, но без посторонней помощи это ему не удалось. С трусами он справился, а вот когда дело дошло до брюк, он всё норовил всунуть обе ноги в одну штанину. Наконец Дин ему помог. Сначала сунул ноги, куда положено, а затем подтянул брюки, застегнул ширинку, защёлкнул пряжку ремня. Уэртон же застыл, как только увидел, что с брюками управятся и без него. Он тупо смотрел прямо перед собой, руки всё так же висели по бокам, и никому из надзирателей в голову не пришло, что всё это ловкая симуляция. На самом деле Уэртон терпеливо выжидал. Нет, шансов на побег у него не было, по крайней мере, я так думаю. Надеялся он на другое, застать всех врасплох и воздать по максимуму. Гарри Тервилигер и шериф подписали все необходимые бумаги. Уильям Уэртон, после ареста ставший объектом собственности округа, перешёл в собственность штата. Надзиратели, взяв Уэртона в плотное кольцо, вывели его по лестнице чёрного хода и через кухню. Когда шапка первый раз упала с головы Уэртона, Дин водрузил её на место. После второго раза засунул её в задний карман своих брюк улэртон имел возможность устроить заварушку в кузове перевозки когда на него надевали наручники цепи и ножные кандалы, но не устроил возможно он подумал даже теперь я не уверен что ему было чем думать что места маловато а надзирателей слишком много чтобы потасовка доставила ему удовольствие так что одна цепь соединила ножные кандалы а вторая как выяснилось слишком длинная наручники До Холодной горы они ехали час. Уэртон, наклонив голову, сидел на левой лавке у самой кабины. Его руки свободно болтались между колен. Гарри говорил, что изредка Уэртон что-то бурчал себе под нос, а Перси со своего места видел, как с его нижней губы капала слюна. Словно у собаки с языка в жаркий день. К концу поездки между ног Уэртона образовалась лужа. Въехав на территорию тюрьмы через южные ворота, они, как я полагаю, проследовали мимо моего автомобиля. Охранник открыл ворота, отделяющие двор от стоянки, и перевозка подкатила к блоку Е. Двор в это время пустовал, большинство заключённых трудились в огороде. Машина остановилась у блока Е. Водитель открыл дверцу, сказал, что отгонит перевозку в гараж поменять масло. Дополнительная охрана уехала вместе с ним. Двое даже не вылезали из кузова, сидели и жевали яблоки. У блока Е остались три надзирателя — Дин, Гарри и Перси — и закованный в цепи заключённый. И он ничего не смог бы поделать, если бы не убаюкал их бдительность. У Эртони они видели худосочного недоумка, не очень-то соображающего, что с ним происходит. Опять же, стоящего в цепях, ножных кандалах, на ручниках Короче, никаких сюрпризов от него они не ждали. Двенадцать шагов до дверей блока они прошли в том же порядке, в каком мы ведём осуждённых на казнь по зелёной миле. Гарри слева, Дин справа, Перси с дубинкой в руке сзади. Никто мне этого не говорил, но я готов поспорить на последний цент, что дубинку он достал из чехла... Как только они вылезли из перевозки, наверняка не мог отказать себе в удовольствии позабавиться любимой игрушкой. Что же касается меня, то я сидел в камере, которой предстояло стать домом Уэртона до его встречи со старой замыкалкой, первой направо, если идти по коридору к изолятору. В руках я держал папку для бумаг и думал только о том, как бы побыстрее произнести приветственную речь и смыться из тюрьмы. Боль в паху вновь усилилась, поэтому мне хотелось вернуться в кабинет и подождать, пока она отпустит меня. Дин выступил вперёд, чтобы открыть дверь. Выбрал нужный ключ из связки, висевшей на кольце, и вставил его в замок. Уэртон ожил в тот самый момент, когда Дин повернул ключ и потянул за ручку. Резкий, пронзительный вопль сорвался с его губ. Вопль, от которого Гарри на мгновение остолбенела, Перси Уэтмор вышел из строя до конца игры. Я услышал этот вопль через приоткрывшуюся дверь и поначалу не связал его с человеком. Я подумал, что во двор каким-то образом попала собака, и ей крепко досталось. Может, кто-то из пребывающих в дурном настроении заключённых ударил её мотыгой. Уэртон поднял руки, развёл их в стороны, накинул цепь Дину на шею и начал его душить. Дин сдавленно вскрикнул и рванулся вперёд под электрический свет нашего маленького мирка. Уэртона это вполне устроило. Он даже дал Дину пинка, чтобы тот двигался побыстрее. При этом он орал что-то нечленораздельное и хохотал. Не забывал он и про цепь, натянул её как можно сильнее и возил взад-вперёд, словно ножовку. Гарри подскочил к Уэртону, схватил его за волосы и со всей силы ударил кулаком в челюсть. У него были и дубинка, и револьвер, но от волнения он про них забыл. У нас и раньше возникали проблемы с заключёнными, но никому не удавалось застать нас врасплох, кроме Уэртона. Парень заманил нас в западню. Таких артистов я не встречал ни до, ни после. И силы его природа не обидела. Куда только подевались вялость и обречённость. Гарри потом говорил, что у Уэртона не мышцы, остальные канаты.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 из-за плеча Дина сверкающий синий глаз у Эртонова прошал. «Рискну ли я нажать на пусковой крючок? Или не посмею?»